Глава двадцать первая Капли дождя стекали по прозрачным стенам бывшей королевской оранжереи. Серебряный колокольчик на двери зазвенел, впуская меня внутрь. В небольшой прихожей было тихо и темно. Лишь часы на стене громко отмеряли уходящие в вечность минуты. Плотная ткань накидки безнадежно вымокла и тяжелым грузом висела на моих плечах. Я сняла ее и бросила на скамью, под которую тут же натекла небольшая лужица. Рад новой встрече, моя дорогая, поприветствовал Велариус, показываясь в проходе. Чем обязан в столь ранний час? Уже почти обед. Да? На испёчрённом морщинами лице пожилого мужчины мелькнуло удивление. Что ж, возможно, я признаться, даже не ложился сегодня. Пришла проведать Капушка. И милость наследница нам тут неожиданно пропищал детский голосок. Я прошла в комнату и увидела крошечную куклу, стоявшую на круглом столе. Привет, Тисса. Не обращайте внимания, миледи, попросил старичок. Тисси не в духе сегодня. Присаживайтесь, а я пока на стоечке вам плесну в бокальчик. Мне бы Капушка увидеть, напомнила я. Вилариус вчера полдня убил на этого неженку. Недовольно пробурчала волшебная статуэтка. Возился с ним вместо того, чтобы Тисси Предусмотрительно воскликнул пожилой маг, хмуря седые брови. Ты слишком разболталась, девочка моя. Мужчина взял со стола графин с бордовой жидкостью, и налив немного в два стакана, предложил мне один, а второй залпом осушил. Нет, спасибо, отказалась я, подозрительно покосившись на вино. Ну и ходих чародеев, с их волшебными штучками. Не хотите, миледи? А зря, настойка бы вмиг вас согрела. Он выпил мою порцию и поставил пустые бокалы на стол. Сейчас приведу я вашего парня. Вилариус скрылся в глубине оранжереи, а я принялась ждать своего котика, нетерпеливо постукивая ногой. Нервничаешь? Вопрос прозвучал с некоторой долей издёвки. А у меня новые туфельки, хвастливо воскликнула кукла, демонстрируя крошечную ступню, на которой был надет шёлковый носочек и стеклянный башмачок. Гаэлен выполнил обещание, кивнула я. Он для тебя его величество, поправила Тисси. Ты же не его невеста, насколько нам известно. Так, недоразумение. А ты вообще фарфоровая игрушка, шикнула я. А ты? Ну, леди с дурной репутацией. Интересно, в ящике комода где-то живёшь, рассказываешь про чужие репутации. Фу! И на тебя фу! Какой ты. Послушай, Тисса. Не знаю, из чего ты так ревнуешь его величества ко мне, но у меня с ним ничего нет, заявила я. Я ревную? Да, обрати своё негодование в сторону Дайре. Между мной и Кайданом ничего нет. Кто же ревнует к нелюбимой жене? хмыкнула кукла. Так значит, всё же ревнуешь? усмехнулась я. Тисса поняла, что я её поймала и насупилась. Искусственный интеллект обиженно уселся на краю белой столешницы и принялась болтать ножками. А то серди, туфелька соскользнула и полетела на пол. Послышался звон, и мы испуганно переглянулись. Разбилась, воскликнула девочка. Я подошла и подобрала предмет её недавней гордости. Нет, улыбнулась я. Повезло. Помочь надеть? Сама справлюсь. Тисса отобрала у меня свою обувь и тихо пробормотала: Спасибо. Пожала плечами. Вот же, ростом с Барби, а какой характер. Взгляд упал на раскрытую книгу, лежащую рядом. Пожелтевшие страницы были исписаны необычными символами, витиеватые знаки, потускневшие руны, но мой взгляд приковал полустёртый рисунок. Призрачный силуэт чёрного волка, а рядом ворон. Движимая любопытством, я нагнулась и перелистнула страницу. Меледи, Внезапно прозвучавший оклик заставил меня вздрогнуть. Я обернулась на голос и увидела Велариуса рядом с ним Инга. Молодой человек радостно гинулся ко мне и попытался схватить на руки. Капушок. Тактично кашлянул старик. Ты слишком тяжёлый. Моя. Виконт прижался к моей юбке и попытался лизнуть руку. Как он, спросила я. Будем работать, проговорил Велариус. Понимающе кивнула. Капушок привыкнет к новому телу. Шансы на успех хорошие. Со временем мы разовьём его интеллект, и животное сможет вполне комфортно сосуществовать с другими людьми. Но не так быстро, как вам бы хотелось. Для начала просто научим его не гадить на фикус и пить из чашки. Я смущённо покраснела. Буду перед вами в неоплатном долгу. Не стоит разбрасываться словами, моя дорогая. Однажды кто-нибудь сможет воспользоваться этим и потребовать вернуть долг, хмыкнул пожилой Мак. "Почто?" почесала прильнувшего ко мне Виконта за ушком. "Кстати, милое книжечко у вас. Что? Ах, это." Вилариус провёл ладонью по старинной бумаге. "Что вас так привлекло? Обычное любопытство?" "Не совсем", честно ответила я. Увидела знакомую ворону. Здесь изображены некоторые облики, которые могут принять блуждающие, пояснил мой собеседник. Заблудшие души, отгонеть тьме и принявшие демоническую сущность. Кому они служат? спросила я. Блуждающие? В том-то и дело, что никому, хотя магический потенциал у них велик. Так до дела говорить и видели ворону в Во дворце? Не стала вдаваться в подробности. Возможно. особенно в свете последних событий, задумчиво проговорил пожилой мужчина. Но охотники всегда на страже. Сейчас уже не стоит беспокоиться. Вы в полной безопасности. Честно говоря, я и не боялась. Конечно, она не самая милая и вежливая особа, но и не особо страшная. Меня передёрнуло от всплывших в воспоминаниях образов жутких огненных существ. Ноздри защекотал фантомный запах гари и крови. Обжигающие хлопья пепла, касающиеся обнажённой кожи. <звук> По сравнению со всем этим, ворона казалась вообще обояшкой. Миледи, тёмные твари очень опасны. Они могут услаждать слух сладкими речами, но на деле это ищадие самого зла. От людей им нужно только одно. Мак как-то странно посмотрел на меня и сощурил веки. Пообещайте, если вновь столкнётесь с блуждающей Тот, кажется, вступать в беседы и непременно обратитесь за помощью к охотнику. Хотя вас так охраняют, но соблазн столь велик. Можно подробнее, сдерживая раздражение, поинтересовалась я. Простите, миледи, отозвался старик. Совсем запомитал, чтобы выросли не в нашем мире. Дело в том, что у демонов лишь одна цель обрести новое тело. Но человеческая оболочка слишком хрупка. А ритуал достаточно сложен. К тому же нужно добровольное согласие, хмм, сосуда. Значит, можно не беспокоиться? О, нет, моя дорогая. Как раз вы и идеальная кандидатура. Неудивительно, что блуждающую притянуло именно к вам. Юное тело, которое питает алдаерская магия, идеально пристанище для проклятой души. Но вы же сказали, что без моего согласия Я также пояснил, что демоны хитры. В любом случае, разговор был не лишним, хотя я уверен, что вы под надёжной защитой. Что ж, благодарю за информацию, Велариус. Буду знать. Да, кстати, и спасибо, что заботитесь о капушке. Я постаралась улыбнуться, но улыбка вышла жалкой и довольно кислой. Ещё одна хрупкая надежда рассыпалась в прах. Миледи, я чем-то вас огорчил? озабоченно спросил старик. У меня в последнее время мало поводов для веселья. Понимаю. Попасть в другой мир, выйти замуж за садиста, узнать, что родная мама на самом деле для меня чужая. Список можно продолжить до бесконечности. Вы привыкнете, поверьте мне. В Вестарии не так уж и плохо. У нас здесь спокойно и тихо. Было до недавнего времени. Вставила своё замечание Тисса. Пока наш король не надумал жениться. Тисса, ты много болтаешь. шикнул на неё Велариос. Ты сам говорил, я слышала, было несколько смертей. Даже Джейми Проказник погиб. Сиси, мне придётся запереть тебя. И совпало всё удивительным образом с появлением принцессы Верангов. Сиси. Ладно, молчу, обиженно фыркнула кукла. Не берите в голову, миледи. Повернулся ко мне мужчина. Поздно, я уже призадумалась. А если ты права, Что? А эта девица начинает мне нравиться. Тонкий фарфоровый пальчик указал на меня. Есть один момент. Я не говорила раньше. Короче, пришлось рассказать Велариусу про портрет прекрасной Даэры, как свадебный наряд изменился на вдовье платье. Я уже поняла, что скрывать данный факт просто глупо. После брачного обряда будет смерть и траур. "Почему вы раньше об этом не поведали?" пожилой маг изменился в лице. Я думала, Возможно, портрет это портал в мой мир. А раз я Лаэлин, короче, мне бы не дали вернуться домой. Сами понимаете. Но это невозможно, категорично заявил мужчина. Материальные предметы нельзя перенести сквозь время и пространство. Если бы всё было так просто. Ах, моя дорогая. Выцветшие глаза старика зажглись лихорадочным блеском. На впалых щеках появился румянец. Вы думаете, мне померещилось? Нет, даже уверен, что нет. Он схватил меня за руку. Миледи, если вы увидите ещё нечто подобное, вы же расскажете мне? Подобное? Недоумённо переспросила я. Портрет принцессы? Не обязательно, просто необычное, странное. Вы меня простите, конечно, но здесь всё необычное. Вы необычный, а она вон необычная. Я кивнула в сторону притихшитиссы. Я имею в виду, были ли раньше с вами такие странности? Вы видели грядущие события. Я так понимаю, что таким способом у вас проявляется дар предвидения. Вздохнула и отвернулась. Несмотря на то, что мне было тяжело рассказать про родителей, я открыла всё без утайки. Значит, предсказание сбылось, уточнил он. Я я не знала. У глаза защипало от непролитых слёз. Моргнула, выпуская обжигающие дорожки солёной влаги, медленно заскользившие по моим щекам. Если бы я только знала, если бы позволила себе поверить. Но я не сказала, боялась, что сочтут за сумасшедшую. Вернуть бы всё назад. Я бы кричала. Я бы встала в дверях и плевать, что подумают мои надменные родственники. Плевать на приличие. Пусть я бы до конца своих дней ходила с клеймом помешанной, но мои мама и папа были бы живы. Я, пожалуй, пойду. Тактично высвободила свою ладонь и сделала шаг назад. Всего хорошего. «Уже уходите, моя дорогая?» «Да». «Вилариус!» — раздался звонкий кукольный голосок. «Тисси, я же просила не мешать». Отмахнулся от нее маг. «Она плачет!» «Что?» — пожилой мужчина нахмурился. «Моя дорогая, вы это чего удумали? Плакать не надо, прошлое уже не изменить. Надо думать о будущем. Ну же, испробуйте-ка лучше на стоечке». В мои руки все же опустился бокал. Машинально поднесла к губам и сделала глоток. Напиток обжег горло, и я закашлялась, ощущая, как комок пламени скользит вниз к желудку, а затем разливается в груди приятным теплом. На душе стало удивительно легко и спокойно. «Спасибо», — прошептала я. «Плакса!» — фыркнула Тиса. Я не сдержалась и показала куклуке язык. Та не могла ответить мне тем же, и, уперев крошечные руки в бока, топнула ножкой от досады. Кыпушок будто почувствовал, что я собираюсь уходить, засуетился и предпринял ещё одну попытку залезть ко мне на колени. "Перестань", буркнула я, пытаясь спихнуть его. Но мой кот настойчиво не хотел признавать свои новые габариты. Старинный стул не выдержал двоих, одна из ножек надломилась, и мы кубарем полетели на пол, попутно увлекая целый ряд стеклянных колб, расставленных на одной из тумб. "Дорогая, вы не ушиблись?" ко мне подскочил Мак и помог подняться. Я первым делом ощупала капушка, и, убедившись, что с ним все в порядке, виновата оглядела учиненный разгром. «Прошу прощения», — вздохнула я и нагнулась, чтобы поднять единственный целый сосуд, и подошла к одному из столов, чтобы поставить его. «Ничего страшного», — махнул рукой Вилариус. «Сейчас быстренько тут все почистим». Дальше я не дослушала, потому что мое внимание приковал странный предмет, выглядывающий из-под длинной салфетки. Непроизвольно потянулась и чуть приоткрыла край тонкой ткани. Дорогая, вы Тон Мага изменился. Он в мгновение ока оказался рядом со мной и сгрёб необычный предмет вместе с салфеткой в ящик стола. Лучше ничего не трогать. Можно пораниться. Я видела уже такое раньше, прошептала я, напрягая память. Перед глазами встали пылающие шипы на бугрящейся железной спине огненного чудовища. Там, на берегу залива Тот Игнес был в ошейнике, точно таком, который сейчас так поспешно прятал Вилариус. Вполне возможно, — кивнул старик. Это сильный артефакт, так что любопытным барышням лучше держаться от таких опасных штук подальше. Я была с ним полностью согласна. Хватит с меня волшебства. Еще чего доброго превращусь в какую-нибудь мышку и буду до конца своих дней жить в подвале. Бррр. Капушок, хочешь сардельку? Неожиданно проговорила Тисса. Мяу. Предатель тут же потерял ко мне интерес и, повернувшись к кукле, блаженно улыбнулся. «Где я? Ням-ням! Будешь хорошим мальчиком, получишь добавку к обеду», — заявила кукла. «Ему нельзя много кушать, он вообще-то на диете», — попыталась вмешаться я. «У него ожирение и вообще... Ладно уж, пусть порадуется немножко». «Бедненький и так сильно страдает. Зачем лишать его единственного удовольствия?» Вот и отлично, миледи. А о котике своём не беспокойтесь, я уж о нём позабочусь. Я погладила на прощание капюшка, поцеловала в лоб и ушла. Мне предстоял ещё один день в хорошей компании чудесных соседок, хотя я бы предпочла провести его в обществе другого человека. К счастью здравого смысла хватало понять, что я ему нужна исключительно как источник магии, поэтому даже не пыталась искать встреч. И вообще, Я сейчас старалась сосредоточиться на решении насущных проблем. Пока копушок реабилитируется, мы с ним вынуждены находиться при дворе. Но как только он освоится, незамедлительно уедем. Выбор места жительства был невелик. Скорее всего, это будет поместье Виконта Куртане. Совесть, конечно, пыталась возмущаться по этому поводу, рождая в голове образы несчастного юноши, попавшего в тело кота, красивого, упитанного и ухоженного, но кота Хотя если слухи про злодейство молодого аристократа верны, то это даже весьма гуманная участь. В общем, выхода всё равно не было. Возвращаться в родовое поместье де Сюгер я попросту боялась. И если меня не тронут, то вполне могут отограться на капушке. Да. Жизнь в сказочном королевстве не похожа на курорт в пятизвёздочном отеле. Правда, леди Сьюзен обещала помочь составить прошение о возвращении моего наследства, но предупредила, что тётка-махинаторша Уже, возможно, успела потратить часть капитала. Так что для меня остро стояла проблема недостатка наличных средств. Во время размышлений над тем, как раздобыть немножко денег, на ум пришла мысль организовать курсы живописи. Местные дамы целыми днями слоняются без дела под дворцовым садом и уныло пересказывают друг другу старые сплетни. Почему бы не помочь им развлечься и слегка облегчить кошельки мужей? Я задумалась над поиском подходящего помещения, хотя можно прямо в парке. «Погода-то чудесная стоит». Из размышлений меня вырвала необычная процессия, появившаяся в холле. Несколько девушек в одинаковых платьях несли знакомые бледно-розовые коробки, на которых красовалось золотое тиснение с названием «Модного дома Мадам Прейсанс». Рядом с ними гордо шествовала Фрейлина Ее Величество, та самая, которая нелестно высказывалась о моем моральном облике, намекая на возмутительную связь с женихом Ее Госпожи. Увидев меня, я не могла, Она надменно задрала подбородок и поджала губы. И я ускорила шаг, пытаясь успеть добраться до коридора и скрыться. Буквально взлетела по ступенькам наверх и тут же закашлялась. Туго затянутый корсет и так не позволял сделать полный вдох, а сейчас я была похожа на рыбу, выброшенную на берег. Паром годовия стояла и ловила ртом драгоценный кислород. Да, сложно мне даётся привыкание к местной одежде. Панталоны до колена ещё как-то можно пережить. А вот с корсетом дела обстояли гораздо хуже. Я его тихо ненавидела. Девушки, осторожно. У вас в руках ценная ноша, прокаркала фрейлина. Одна сорочка её высочества стоит дороже, чем целый гардероб некоторых особ. А это уже был камень в мой огород. Я насупилась. Ну ничего. Сейчас заработаю деньжат и закажу в ателье достойный наряд. Вот только это будет не пышное многоярусное платье, похожее на пирожное. вышедшие из печи безумного кондитера, а строгий костюм, похожий на тот, что был у Марлы. Развернулась, чтобы продолжить путь, и внезапно замерла. Солнечные блики яркими лучами скользили по поверхности картины, висевшей рядом с начищенными до блеска рыцарскими доспехами. Стоп! Еще недавно здесь висело совершенно другое полотно. Вилариус просил рассказывать ему обо всем необычном, что привлечет внимание. Сейчас на нем красовалась сцена охоты. Всадники и гончие, следующие по пятам лисицы. А это значит... Значит, что того... В тот день я увидела нечто вроде предсказания. «Картину заменили?» Я обернулась и наткнулась на жесткий взгляд. «Вы о чем?» Сейен даже не сделала приветственных Никсон, хотя, возможно, и не должна. «Ну вот же!» Махнула в сторону полотна, стараясь игнорировать неприкрытую враждебность. Смятение накрыло моё сознание густым туманом. Я отряхнула головой, пытаясь прогнать тревожное предчувствие. "Она здесь всегда весело", сквозь зубы пробормотала Фрейлина. "Фи, вульгарное зрелище. Впрочем, как и вся обстановка в целом. Когда её высочество принцесса Дайре станет королевой, она непременно поменяет здесь интерьер и в первую очередь очистит дворец от лишних людей". Нахмурилась и с вызовом посмотрела на заносивую дамочку. А та продолжала изливать яд. У ее высочества безупречный вкус. Король непременно оценит сокровище, которое попало ему в руки, и сам поспешит избавиться от дешевой подделки. Сзади раздались шаги. Кто-то приближался. Я натянуто улыбнулась, стараясь не реагировать на колкие слова, брошенные в лицо. Да, вкус действительно безупречный. Только истинный знаток прекрасного сможет надеть на свою свадьбу платье ради украшения которого истребили пару сотен несчастных альф. Лицо дамочки вытянулось, а я, довольная, подхватила юбки и развернулась, чтобы уйти. Но буквально приросла к месту, увидев, кто стоял неподалеку. Обжигающая горечь раскаяния растеклась во рту и колким и льдом легла на губы. Теперь о нейтралитете не может быть и речи. Я, кажется, только что нажила себе могущественного врага. Черные глаза красавицы Дайре пылали гневом. Костяшки пальцев побелели. ломая хрупкие перья на сложенном веере. Добрый день, как во сне склонила голову и на ватных ногах побрела прочь. Принцесса молчала, даже не удостоив меня коротким кивком головы.